Наверное, все-таки не труд сделал из обезьяны человека, а естественный отбор. Самых любопытных и впечатлительных мартышек сожрали хищники. Выжили равнодушные рационалисты, которые сидели в теплых пещерах и не посещали опасных шоу типа того, что разворачивалось сейчас перед моими глазами. В общем, ржавый динозавр должен был вымереть с минуты на минуту. Более хорошо сохранившийся соперник повалил его на спину и методично добивал ударами передних лап, словно гвозди заколачивал в беззубый одноглазый череп. Бам-бам-бам! И вдруг среди этого бам-бам что-то бабахнуло громче в разы, отчего моего Рекса отбросило назад, словно пушинку. Причем, пока он летел, на его спине набух и прорвался наружу огненным гноем внушительный фурункул. Плотно пригнанные чешуйки тернозавровой брони разорвало на части, словно они были картонными. Рекс со всего маху грохнулся на плиты и больше не двигался. А из груди его ржавого противника поднимался к небу легкий дымок. Вернее, не из груди. а из развороченного взрывом дуло автоматической пушки. Последний довод королей, который надо хоть изредка чистить перед тем, как стрелять, подумал я. Наверное, робот берег этот выстрел многие годы, чисто на крайний случай, но при этом позабыл элементарные нормы ухода за оружием, а ствол забился всякой дрянью, и хотя свое предназначение выполнил, но и хозяину нанес неслабую травму. на которую тот особого внимания не обратил. Сейчас робот пытался встать, кося на меня плотоядным лиловым глазом. Ах ты, падла доисторическая! Да Немешкая, я сунул бритву в ножны на предплечье, подхватил земли фламберг и в два прыжка преодолел расстояние между мной и поверженным роботом. Поднырнув под удар покалеченной лапы, я с силой долбанул острием двуручного меча по единственному объективу, сохранившемуся в башке стального тернозавра. Грубое орудие средневековья победило технологию. Острие меча разбило объектив и провалилось в череп робота на четверть. Я вовремя отпустил рукоять. Клинок что-то замкнул в башке стального тернозавра. Треск, вспышка и оплавленный обломок меча упал на землю. Из пасти робота повалил дым. И вдруг у меня со страшной силой заболела голова. Словно ее в раскаленные тиски зажали и вдобавок нехило приложили кувалды по макушке. Я сильно прикусил губу. Вкус крови здорово помогает, когда очень хочется упасть на колени, сжав виски между ладонями, и выть подобно раненому волку. Я прекрасно понимал, что это неспроста. Какая-то тварь пытается поджарить мне мозги. Вот только узнать бы, какая именно. Два дохлых динозавра и трупы тряпичных пугал не в счет, но вокруг больше никого. Внезапно боль отпустила. Я сплюнул комок вязкой кровавой слюны и прыгнул вперед. За кучей битого кирпича мне почудилось какое-то шевеление. Бритва уже снова была у меня в руке, занесенной для решающего удара. No! раздалось заполошенное верещание. Don't kill me! Бритва замерла в верхней точке и опустилась. Из красного крошева лезло что-то странное, явно неживое. которая, шипящим над треснутым голосом старого катушечного магнитофона, просила по-английски его не убивать. «What the fuck?» — чисто на автомате проговорил я. За годы службы в Легионе научишься материться на всех языках планеты. Это был стальной паук, сильно смахивающий на пару сложенных вместе больших эмалированных тазов, из которых торчали мощные жвалы-манипуляторы и восемь длинных ножек. Я видел таких в прошлый раз рядом с роботом, оккупировавшим мост возле Кремля. Данила называл их пристижью, роботами обслуги при более мощных боевых био. Дружинник утверждал, что твари эти довольно тупые и трусливы. Но если разобраться, трусость это инстинкт самосохранения в чистом виде, а инстинкты это уже признак живого организма. который, как известно, способен к эволюции, и процессор на ножках из зоны ЗИЛ – наглядный тому пример. «Кстати», – напомнил я себе, – «только что этот тарантул пытался поджарить тебе мозг, и жвалы у него будь здоров, ногу откусит на раз-два-три». Не помогло. Когда живая тварь натуральным человечьим голосом просит пощады, у меня на нее рука не поднимается, даже если эта тварь железная. Сейчас на меня внимательно смотрели четыре глаза-бусинки, торчащие из середины верхнего таза. «Holy shit!» – горестно вздохнул паук. «Russian man again! Holy shit!» В которой уже раз я подивился способности продвинутых технических устройств распознавать мою национальную принадлежность. Надо будет к врачу сходить, что ли, проверить, что за хрень такая. М «Да, врачей здесь нет». «Ну, может, к знахарю какому?» «Ты есть русский киборг?» Раздалось, откуда-то из промежутка между жвалами. «Чего?» — вытрачил я глаза на паука. «В твоей голова устройство есть», — сказал ходячий таз, нервно перебирая ножками и косясь на мой нож одним глазом из четырех, имеющихся в наличии. «Но оно не принимает сигнал». «Устройство? В моей голове?» Неужели доктор не достал сетку из-под моего скальпа, а только успокоил меня? Мол, все в порядке, никаких в тебе имплантантов нет, живи, радуйся. Я пытаться установить контакт, но ты не принимать сигнал. Ясно. Чего ж тут неясного? Паук просто подружиться хотел и случайно чуть не спалил мне материнскую плату. Черт, не очень приятно чувствовать себя ходячим компьютером. Хотя, возможно, я заморачиваюсь. В моем мире эта невесомая сеточка жить мне особо не мешала, так что какая разница, есть она, нет ее. Рексы бились за меня, сообщил паук. Всем нужен хороший серв, а серву нужен сильный хозяин. Ты на что намекаешь? Прищурился я, убирая бритву в ножны. Сильный хозяин защищает серва, серв помогает хозяину. Ну и чем ты мне можешь помочь? Хмыкнул я. Ситуация меня забавляла. Делать, что ли, нечего было заокеанским ученым, когда они пихали в свои железяки продвинутую электронику? А может и так. Сидел себе какой-нибудь яйцеголовый в своей силиконовой долине целыми днями, собирал интеллектуальную военную технику, а потрепаться с кем? Правильно, с тем, что доступно. Например, с этой самой военной техникой. Пара лишних микросхем, и вот тебе собеседник. Все веселее изобретать новые орудия убийства ближнего своего. Чисто, чтоб чердаком не поехать со скуки. «Твой ган не работает?» — сообщил робот. «Могу починить». «Я не сразу догнал, что там у меня не работает. Вроде когда от жены уходил, все в порядке было». А потом додумался и достал из кобуры форт, который так и не перезарядил в горячке боя. Попытался достать магазин, а нет, заело. И зарубка глубокая на рукояти. Не иначе тот урод лоскутный фламбергом задел и слегка помял за щелку магазина. Значит, удар холостым не был, все же навредил мне меченосец. Рукоятка торчала из открытой кобуры на поясе и, получается, спасла меня от нехилой раны. По идее, неисправность пустяковы, а без самого элементарного инструмента не исправить. Да даже если удастся выковырять поврежденный магазин, новый наверняка будет входить со скрипом. если вообще войдет». «Могу починить», — повторил робот. «Чини», — протянул я ему пистолет. Серв аккуратно взял оружие из моей руки и запихал его в нижний таз, то есть к себе в брюхо. Оттуда небольшой лифт выехал, типа челюсти у щелкунчика. Чавк, и нету форта. В тазах загудело уныло и монотонно, как в стиральной машине Бирюса. «Надо же!» А я думал, что такая продвинутая техника должна работать без звукового сопровождения. Выходит, ошибался. Хотя вообще удивительно, как эти зверюшки умудрились выжить за столько-то лет и не развалиться на гайке. Готово, сказал серф. Вторично чавкнул лифт, и передние манипуляторы робота протянули мне форт без малейших следов удара мечом, рассчитанным на то, чтобы просекать стальные доспехи. Лихо, сказал я, извлекая из рукояти пустой магазин и вставляя полный. Спасибо. Хорошему хозяину хороший серв, прохрипел робот и шустро перебирая ногами, засеменил к трупу меченосца. Хрясь. Жвалы легко перекусили лодыжку и стопа мертвеца вместе с драным ботинком отправилась в приемник, туда же, где только что побывал мой пистолет. Стиральная машина внутри робота заработала с торжествующим надрывом. Понятное дело, жрать не работать. Стальные челюсти работали словно шнековая мясорубка. За полминуты практически весь труп был перемолот на аккуратные бифштексы и припровожден в брюхо серва. Одна только голова осталась, которую робот брезгливо отбросил в сторону, после чего принялся за второй труп. Я поднял остывший фламберг и направился к тому ходячему пугалу, которому я прострелил колени. Надо было вытрясти из нападающих информацию насчет того, с какой это радости меня решили замочить средь бела дня ни за что ни про что. Для таких целей и обломок меча сгодится. Не поганить же бритву экспресс-допросом. Но я просчитался. Из нижней челюсти пугала торчала рукоять длинного кинжала. в навершие которой скалился маленький стальной череп. М да, символично. Похоже на ритуальный кинжал для самоубийства. И на ритуальный удар, одновременно пробивающий и язык, и мозг. Мол, лучше умру, но ничего не скажу. У второго мертвеца, отделавшегося травмой только одной коленной чашечки, в голове торчал такой же кинжал. Мог ведь, по идее, уползти. Надо же, какие мы гордые. Хотя, кто знает, не исключено, что соплеменники этих уродов не лечат раненых, а как нефункциональных членов общества, медленно и печально разделывают на бастурму. В таком случае, конечно, кинжал предпочтительнее. Обломком клинка я развернул тряпки, закрывающие лицо самоубийцы. На меня глядела жуткая маска. Я видел подобное лишь однажды. когда взбесившийся медведь ударом лапы снял лицо с черепа одного из дрессировщиков, куски мяса, кое-как налепленные на кости, и глазные яблоки без век, правда, в данном случае с узкими вертикальными зрачками. дамп, вкусная еда», — прохрипел робот. «Серф может вырезать хозяину лучший кусок». «Спасибо, обойдусь», — сказал я. Значит, вооруженное пугало в этих местах называется дампом. Что ж, подходящее название для живой мусорной кучи, которая не откажешь в стремительности, живучести и кровожадности. Как и серву, кстати. Кровище было забрызгано все вокруг, а сам робот залит ею по глаза. И ему это явно нравилось. «Много еды», — промотал он, кромсая очередной труп. «Хороший хозяин». Интересно, как в него столько влезает? Уже третий труп хомячит и, похоже, останавливаться не собирается. Поневоле вспомнился старый прикол. Желудок котенка не больше наперстка, поэтому литр молока находится в нем под давлением. Из брюха серва выпала окровавленная подметка. Неудивительно, ботинки у меченосца были полное дерьмо. «Весьма польщен», — сказал я, присаживаясь на кусок бетонной ступеньки, до которой не долетели кровавые брызги. По моему тону робот понял — что-то не так. Выронил откушенную кисть руки и подбежал ко мне. «Что хочет хозяин?» «Блин, прямо как в древнем мультике «Что новый хозяин надо?» «Ничего не хочет», — сказал я. «И вот что, членистоногий, я тебе не хозяин». «На тебя тут, я смотрю, спрос имеется, и воевать за тебя с каждым встречным боевым роботом я не намерен. Короче, ты мне ствол починил, я тебе дампов наколошматил, считай, мы в расчете. Найдешь себе какого-нибудь ржавого ящера, пусть он с тобой носится». «Биологические боевые машины и охотники Рексы не кормить сервов», – тихо сказал робот. «Сервы подбирать за ними то, что останется». 864 кол 765 А просит хозяина не гнать его!» Последние слова меня разозлили. Паук всерьез считал меня киборгом. И все из-за какой-то невесомой паутинки у меня под черепом. Кому такое понравится? «Нет, Колян», — сказал я, поднимаясь со ступеньки. Тема закрыта. И, обогнув трупы двух рексов, отправился туда, куда шел до этого. На северо-запад. оставив позади мрачную громаду комбината дампов и красного от крови роботообслуги. Думаю, с такой кучей свежих трупов он некоторое время прекрасно проживет и без чего то покровительства.